Глава 9 «Все готово», – сказал Суинтон, сбрасывая наушники. Архангельск настаивает, чтобы из кадра выходила немедленно. Вилки куснул себя за палец. Мечтательно. «Хорошо», – поднялся он. «Я пошел». Он заперся в своей тесной комнате, налил стакан виски. Перед ним станция телефонных подключений. Прихлебывая виски, он соединился с телеграфной службой. «Барышня, кто это?» Лизонька. Здравствуй, моя сладкая девочка. Ну-ка, воткни меня в кандалакшу». «Да, из консульства». Он пил виски и, глядя в потолок, ожидал соединения. «Тикстон? Здорово, старый бродяга. Когда прибыл дипломатический корпус из Архангельска?» «Он уже на подходе», сообщил Тикстон. «Значит, в полной безопасности?» «Да, в полной». «Пусть здоров, Тикстон». «Лизонька, солнышко мое, отключи, я разговор закончил». Просунул ноги в матросские боты, надел высокую меховую шапку. Кэмпен встретил его посреди адмиральского салона. Над головой адмирала качалась клетка с черным мадагаскарским попугаем. «Архангельск?» – спросил он сразу. «И Кандалакша», – ответил ему Уилки. вылки. «Наша миссия в безопасности?» «Да». Можно начинать. Генерал Пуль поднялся при появлении Кэмпона. Итак, адмирал, что-нибудь с Эгбе? Да, нас ждут. Пуль пошел в соседнюю салонную каюту, где проживал под большим секретом один из лордов британского адмиралтейства. Загнув страницу на недочитанном романе, он испытующе посмотрел на входившего пуля. Что? Спросил лорд не выдержав молчания генерала. «Боевой курс», кратко ответил пуль. «Мы идем». «Сколько единиц?» 17 вымбелов, сэр». «Людей?» «Много не надо, сэр. Там уже все готово к нашему проходу. Архангельск будет взят голыми руками». «Отбивка». «И вот понимаешь», — говорил Юрий, вкладя голову на грудь, Зиночки Каратыгины. Чувствую с первого же удара, что мне до гонга не дотянуть. Бэкс, бэкс, мне этот негр бьет. Ой, как страшно, сказал Зиночка. Тогда я бью. Бэкс, хук справа. Раз, не берет. Негр меня слева, апперкот. Но я устоял. И вот беру его на свинг. Мне все так интересно с вами сказала Зиночка, изображая волнение. «Но что скажет муж? Наверняка он меня уже ищет». «И не найдет», — говорил Юрьев, заваливая Зиночку на свою неряшливую постель. «Ты это брось! Знаю я вас, дамочек!» Зиночка успела только сказать «Ах!» И тут в дверь громко забухали кулаками. «О, черт!» — вырвался Юрьев. «Это он!» – заметала Зиночка по комнате. «Боже, защитите меня! Зашла к вам по делу! Ради бога! Придумайте поскорее! Зачем я к вам заходил?» «Сейчас, Бэкс!» – сказал Юрий, распахивая двери. «Ой!» – испугалась Зиночка. Старый Брамсон, не переступив порога, снял котелок. «Добрый вечер, госпожа Каратыгина! Как вы хорошо выглядите сегодня?» «Так хорошо, что можно позавидовать вашему мужу!» Потом посмотрел на Юрьева с ненавистью и сквозь зубы, укрепленные пломбами, просвистел. «Сразу же, скоро, без нас не обойдутся!» Зиночку оставили с ключом от комнаты Юрьева, чтобы сама закрыла за собой двери и убралась к своему скучному мужу. Начинались дела мужские, дела чести. Брансон... Всю дорогу негодовал. «Это, наконец, свинство», — говорил он. «У нас с вами такой богатый опыт по борьбе с большевизмом. И что же? На эскадру берут лейтенанта Басалага, а нас оставляют в Мурманске. Но я и моя Матильда Ивановна давно мечтаем перебраться в Архангельск, поближе к фруктам. Сколько же можно есть ананас в жестянках? Пошли, пошли, юрист», — волновался Юрьев. Мы, слава богу, не последние парни на деревне, без нас не обойдутся. В консульстве их встретил сияющий Ванька Кладов. И я, сказал, меня тоже берут. Тебя откуда? поедет?" Представитель прессы при генерале Звегенце. Брамсон даже побледнел от зависти. Видите, даже старая кавалерия в ход пошла консул занят задержали их в приемной. вилки спросил юрьев он занят тоже подождем сказал брамсон плотно усаживаясь вилки все-таки принял бедных посетителей выслушал мы же так много сделали для вас говорил брамсон я не считаю себя вправе не ехать – убеждал Юрьев. – Я не могу быть спокоен за все, что произойдет в Архангельске. – Вы его займете, этот Архангельск, – горячо ратовал юрист. – Но разве сможете вы без нас управлять им? Без нашего богатого опыта управления целым краем? – Вы уже знаете нас, – добавил Юрьев. – И то, что в Мурманске было проделано нами почти безболезненно, в Архангельске может обернуться для вас боком. Кто же поймет так хорошо, как понимали мы вас? В Мурманске. Вилки, весь вечер пил виски. Пил и сейчас. Вы все сказали? Спросил он, когда посетители замокли. Примерно все. Теперь буду говорить я, произнес вилки. На что вы претендуете, господа? Здесь вы мелкие царьки на мурмане. Теперь вам хочется побыть царями в Архангельске? Так вот, доложу я вам, милейшие, правительство уже составлено, без вас. Он выждал минуту, дав им возможность оправиться. Да, заговорил снова, что было пригодно для мурманской автономии, то совсем не угодно для северного правительства, которому нужно управлять громадной территорией, от Печенги до Ярославля, включая Петрозаводск и Вологду. «Вы растерялись от таких масштабов?» Спросил Вилки, мило улыбаясь. Он умел быть милым парнем. «Ничего, – утешил их лейтенант, – это пройдет. Нужны правители демократические, не запачкавшие себя позорным клеймом соглашательства с большевиками. И по одной этой статье вы... Простите, но вы не подходите». Юрьев был оскорблен. «Мы уже порвали отношения с Москвой. Чего еще надо?» «Поздно, порвали», — ответил Вилки. «А в Архангельске в состав правительства войдут настоящие бойцы. Такие как Лихач, Маслов, Иванов, Дедусенко, Гуковский». «А кто ты такой, Юрьев?» — спросил Вилки. «Что ты сделал?» Написал две-три статейки в никому неизвестной газете Троцкого, которая и выходила это не в России, а в Америке. Будем считать, что тебе в Мурманске просто повезло, Юрьев. Брамсон был явно подавлен чужим величием и собственным ничтожеством. Он спросил, очень робко спросил, а кто же решится возглавить северное правительство? Чайковский. «Николай Васильевич, член оборонческого цика товарищ не вам, старый народник, выписавший целую плеяду народовольцев, друг князя Кропоткина». Юрьев за минуту успел все взвесить. «Но мы-то здесь остаемся», — сказал он, и ему вдруг стало легко. «Черт с ним, с этим архангельским! Видать, каждый сверчок должен знать свой шесток». Вилки аккуратно поставил стакан на поднос. «А почему вы должны оставаться здесь?» – удивился он. «Мурманск теперь будет подчинен архангельскому правительству. Вам, Юрьев, на Мурмане делать больше нечего. Найдите применение своим способностям в другом месте». Вощенный пол английского консульства заходил под ногами. «Предательство!» выпалил Юрьев. «Я же поставлен Лениным, самим Лениным, вне закона. Меня убьют, как собаку последнюю». Вилки уже что-то быстро стросил в блокноте. Вырвал листок, протянул его удельным мурманским князям. «С этой бумажки», — сказал он любезно, — «пройдете в авиаматку на Нине, где вам дадут кают. Вы можете посетить Архангельск в качестве гостей. Но британское консульство слишком погружено в свои дела и снимает с себя всякую ответственность за вашу жизнь, Юрьев. За вашу тоже, господин Брамсон. Возьмем? Неуверенно спросил Брамсон, растерянный. Возьмем. Согласился Юрьев. И они взяли эту записку. На все лады. Приникнув к раструбам радиотелефонов, переговаривались над рейдом «Клоподава и величество». Волнение 5 баллов. Ветер Норт-Тень-Ост. Походный ордер Клин. Эсминцам лежать на зигзаге номер 14. Готовность к бою 1. Германские субмарины замечены только у Канина Носа. В горле Белого моря тральщики работают со вчерашнего дня. Мина замечена на подсечке. Стылая вода. Размыкалась перед форштейнами, и кормы кораблей, бросаемые волнением, будоражили глубину, заставляя ее фосфориться самыми чудесными красками, как в тропиках. Баренцево море – очень красивое море. Только его трудно полюбить. Для начала оно из тебя 10 душ вымотает. Подбивка. Служба на тральщиках, как известно, каторжная. Коробки маленькие, И хваляет справа налево, кидает вверх-вниз. Борщ летит из миски куда-то в потолок. Кислая капуста потом сочными лохмотьями падает тебе на голову. Ты все время мокрый. Спать можешь, привязавшись, но этого мало. Тральщики ходят там, где другие стараются не ходить, по минам. От этого ко всем неудобствам жизни надо прибавить и постоянное ожидание смерти. Здесь смерть в одной ослепительной вспышке может прийти внезапно если борт тральщика сломает мягкий свинцовый колпак мины. Тогда на глубине брызнет из пробирок электролит, замкнет гальванные контакты и... Постой, читатель, не пугайся. Человек ко всему привыкает, так как ждать смерти ежесекундно человеку не свойственно. Но на тральщика к смерти никогда не готовятся. Плевать нам на все, говорят. Это случилось в горле Белого моря где придонные тралы рвались не об истрия грунту, нет. Тралы, нащупывая минрепы, рвались об мачты затонувших кораблей. Все было спокойно в этот день. Толкучка волн, поморское сувое, не качала. А швыряла две коробки под флагами молодого советского флота. Флота слишком молодого, чтобы можно было успеть навести на нем порядок. «Вижу дым», – доложил сигнальчик с мостика в рубку. В рубке предсудкома хлестал ром с минером. Чё видишь?» – спросил он на полную мощь, закусывая. Из переговорной трубы репетиция сигнала. «Дым со стороны океана!» «Перестань курить на мостике, и дыма не будет!» – захохотал в трубу предсудкома. «Я не курю!» – ответил сигнальчик. «А дым большой!» «Хрен с ним!» – сказал минер. В море без дыма не бывает. Поехали дальше, пред. Наклоняюсь, стерву, бережно. На мостике так качало, что сопетухи, словно няньки, бережно держали бутылку. Один за донышко, другой за горлышко. Не дай бог уронить, тогда выпивка сорвется. Был случай, сказал минер, выпив, еще в Кронштадте. Поступил к нам в команду Вологодский. Вологодский? Ага, я тоже Вологодский. Не, это не ты поступил. И такой здоровый бычок был. Щелчком пальцев сворачивал у мины взрывной колпак. Так сворачивал, будто на нее корабль напоролся. Ну и потеха. Как шибанет, так свинец мнется. Мины, конечно, были учебные. Но вот однажды, Пришли на минный флот для занятий, тут дыких, Он возьми до да шибани одним одну пальцем, для потей. Семнадцать вымпелов. Минноголоса пропила труба. И в этот же момент колпак штурманского бра над картой. Брызнув осколками, разлетелся к чертовой матери. Эх, не дали допить, пожалел минер. Предсупкома всунул ему в руки бутылку. Береги, крикнул, выскакивая. Потом дососем. Да на палубе возле орудия стоял потрясенный комендор и показывал туда, где раньше была пушка. Теперь остался один станок. Еще торчали, словно рогульки, острые цапфы с прицелом, а самой пушки как не бывало. Сорвало и забросило в море. Когда англичане спустили на тральчиках флаги, минер с аппетитом вылокал ром, швырнул бутылку за борт и сказал «Эх, великая пиратская держава! «Кто у вас тут главный, корсар? Я хочу с ним перемигнуться в отдельной каюте». Его доставили в салон адмирала Кемпона, и меня вдруг преобразился. На хорошем английском языке он сказал, что все эти годы вынужден был таиться, опростившись под матрос. На самом же деле он офицер бывшего царского флота. «К сожалению, — сказал он, — в Архангель, сэр, вам не пройти». «Фарватер для прохода эскадры имеется лишь один, но он простреливается батареями с острова Удьюк, а на фарватере будет затоплен в случае вашего приближения военный ледокол. И этот задержит вашу эскадру, сэр, по крайней мере на целую неделю, пока вы не освободите фарватер и не сравняете батареи с землей». «Скажите, – спросил Кэмпен, – вы сейчас не ждали нас?» Нет. И ваши выстрелы были для нас неожиданными. А в Архангельске нас ждут, заключил Кэмпин. И батареи острова Мудьюг не сделают ни единого выстрела. Что касается военного ледокола, то... Ледокол дал прощальный гудок. Больше он никогда не увидит зелени русского берега. Не пробьет льдов серых, речных, голубых, океанских. Его ждет смерть под водой. Добровольная гибель. Плыли мимо зеленой набережной, где циркачи из раскинутого шипяток упали медведей. Ревел гудок над мастерскими саламбалы. Рабочие портовики отвечали кораблю на возгласы прощальной сирены. Комиссар ледокола из матросов большевиков, сняв фуражку, время от времени тянул на себя шнур, и сирена брызгала на него горячим паром. Пасущиеся у воды коровы, заслышав рев громадного железного быка, плывущего на них по воде, испуганно шарахались в стороны родимых деревень, задрав хвосты столбиками. Раскинулся впереди широкий плес моря. Слева по борту мерцала искорька Никольского монастыря. Справа, блином, продутым ветрами, вытянулся остров Мудьюк. Где-то вдали, в море утреннего моря, косо прочертил след неизвестный аэроплан. «Штурман», сказал комиссар, оставив сирену, «можно давать счисление места. Команде еще раз обойти отсеки и проститься с кораблем, после чего машинные тенгстоном, а прочие наверх к прощальному построению». В штурманской рубке сияние перечелк точных приборов. Из длинных ящиков плоско летят карты. Одна, другая. Принадлежности не сложны. Карандаш, циркуль, параллельная линейка. Особо сдвоенная, она скользит по вощенной карте на шарнирах. Штурман, голова, математик, астроном. Самая древняя профессия в мире. Губы его беззвучно нашептывают цифры. Циркуль бежит по карте быстрыми шажками, словно маленький человек на ходулях. На мостике, говорит штурман через трубу. Поворот на 16 градусов вправо. Три кабельтова. Точка. На карте его в скрещении пирингов стоит эта точка, проставленная карандашом. Именно здесь, в этой точке, ледокол закончит свои счеты с этой неуютной жизнью морской сырости в объятиях льдов. Корпус его массивен, отсеки просторны и примут немало воды. Интервентам предстоит как следует повозиться, пока не освободят фарватор. Новый же фарватор так скоро не пророешь. Для этого нужны годы и годы. Команде в шлюпке. Кингстоны открыть именем революции. Нет, все было очень спокойно в море. Кричали в синевее небо чайки, задувал легкий ветерок, шлюпки с командой уже отошли далеко, когда трюмный машинист, спокойно вытирая руки ветошью, очень спокойно доложил комиссару. Приказ исполнен. Кингстоны отдрайны. Хорошо, ответил комиссар и велел трюмным тоже отгребать на шлюпки. Теперь у кормы оставался только тузик с двумя веслами, чтобы подобрать оставшихся на ледоколе. Комиссара, рулевого и штурмана. Они уйдут последними. Ледокол сидел на воде ровно и тяжко, и где-то внизу по узким придонным отсекам уже гремела бесной вспененная вода. Стрелка кренометра показывала пока ноль. Штурман, сказал комиссар, теперь и закурить на последке можно. Прям на мостике. Дисциплина ныне не пострадает. Они закурили и, облокотясь на поручни, смотрели на темную воду. В глубине острыми мечами рубили мрак громадная рыбина. «Сеомга», – сказал рулевой, тоже подходя к срезу мостика. «Ее здесь прорва. Поморы сразу как поймают, так пузы ножом вспорят, посолят со спины и давай шамать. Сыру, «Нет, этот риска гуляет», – задумчиво отозвался штурман. Он бросил окурок за борт и ветром его отнесло за корму. «Вот», – сказал, – «кажется, поехали к Фени. Комиссар глянул на кренометр. Пять градусов на правый борт ледокол уже дал. Еще минуты и крен стал ощутим на мостике. Ноги шагали, как по горшке. Где-то вода уже врывалась в машину. Ватер линия под водой», – глянул рулевой за борт. «Уже ее не видать». Пора смываться, как бы нас винтом не засосало. Штурман, велел комиссар, ты карта там, хозяйство свое научное, перекинь в тузик, чтобы потом с ним не вожаться. Сейчас отозвался штурман и ушел к себе в рубку. Рулевой вдруг вытянулся. Бросился к компасу, откинул на пилингатре светофильтра, чтобы его не слепило солнце. Взял первый пилинг на искорку далекого монастыря. Ошибка! Заорал он, как ошпаренный таращил глаза. «Счастление неверно. Мы в стороне от фарватера тонем. Тонем!» Штурман держал под локтем сверток карт. В другой руке деревянный чемоданчик с секстантом. Нервы его не выдержали. Он бросил ящик и карты, головой плюхнулся с мостика прямо в море. Пока он плыл на глубине, комиссар успел зарядить ногам. «Вот...» Вынырнула голова и встряхнувшись отбросила на затылок длинные мокрые волосы. Белая тварь! На, на, на! Наган точно стучал в руке. Фонтанчики пены выпрыгивали из воды то возле правого, то возле левого уха предателя. Отбросив наган, комиссар крикнул рулевого: "Ванька, дуй в туза, а я сейчас". И потрапал вниз. Остановить, задраить обратно, спасти! В командном коридоре с ревом неслась вода. Преодолев встречный поток, комиссар добрался до машинных отсеков. Он знал, что там под сводами должна быть воздушная подушка из спертого воздуха, сжатого страшным напором воды. Мутная зелень сквозила в шахте, по которой он нырнул в затопленную глубину. Водоворот вышвырнул его, как пробку, ударив об угол горячего котла. Вот она, подушка! Комиссар нырнул в нее головой. Хватил воздуха, и ужас сразу лопнули, пошли кровавыми пузырями. Давление пробило барабанные перепонки. Он оглох и больше не слышал самого страшного шума для моряка – шума воды. И он, этот герой, сумел добраться до штурвала Кингстонов. Он сумел даже провернуть штурвал несколько раз. Он сдвинул заслонки, сколько мог. Но надо спешить наверх, чтобы снова глотнуть воздуха из подушки. От его ушей Розовыми слоями плыла медленная текучая кровь. И вдруг, вдруг ледокол мягко вздрогнул. Корабль коснулся дна, и он остался здесь, запертый навсегда. «Дыши, пока можется. Дыши, пока твое дыхание не отравит запас подушки». «Предатель!» – сказал комиссар и пошел прямо вниз, вниз. Там, присев на корточку, он вцепился в манипулятор скоростей и, раскрыв глаза во мраке, стал жадно заглатывать в себя соленую воду, чтобы не мучиться, чтобы не сойти с ума. А наверху все так же спокойно светило солнце. Кричали в небе чайки, когда штурман, весь опутанный водорослями, доплыл до косы острова Мудюк. Оглянулся. За ним сверкало чистое море. Он лежал на горячем песке, а грязные сизые водоросли тянулись за ним по песку Отвратительное. Отдышавший штурмом встал. Его качало на земле, и в ушах еще стоял неумолчный звон воды. Сплюнув горечь, не спеша побрел вдоль тропинки. Где-то далеко, на желтых буграх, росли сосны. Мудюк отделяла от матерой земли сухое море. Пролив, через который в мелководье, говорят, даже ходили коровы. Скоро среди песчаных увалов показались крыши бараков. Штурман шагал, опустив голову, пока не напоролся на ряды колючей проволоки. Это была тюрьма, заготовленная впрок на будущее. Пустые вышки для пулеметов просвистаны ветром с моря. Теперь штурман знал, что делать дальше. Обошел проволоку, толкнул незапертую дверь тюремной конторы. Здесь все было на чеку, и полевой зумер приветственно проружжал, когда штурман крутанул ручку. «У аппарата — По аппарату адмирал Векорст, ответил далекий голос. — Это я, — сказал штурман. — Ваше превосходительство, приказ исполнен. Ледокол затоплен мною в стороне от фарватора. Отлично, — прожужжал зумер. — На батареях пока спокойно, — спросил красный адмирал из Архангельска. — Вроде бы тихо. — Я подожду аппарата, а вы поднимитесь на вышку. Штурман вернулся с вышки, откуда он высмотрел устремленные в море орудийные стволы и блеск голых тел артиллеристов. «Ваше превосходительство, на батареях будничный порядок. Что они там делают, не заметили?» «Загорают, ваше превосходительство». «Хорошо», – сказал Викорст. «Отлив начнется через 48 минут. Сухое море можно тогда переходить. Где вброд, где вплавь, доберетесь». Надеюсь, Турман, завтра увижу вас в Архангельске, уже в нашем Архангельске.